Глава 7. Шагай домой, я хмурилась, прибывая в полном унынии. День начался ужасно, а на обратном пути пришлось идти в обход. Перекрыли одну из дорог. Хорошо хоть дождь закончился. Наша столица, наверное, самый чистый город на континенте. Сколько на неё выливается с неба воды, так, мне кажется, не достаётся никакому другому месту. Огибая небольшие лужицы, я спешила попасть в тёплый уютный дом, разжечь печку, подогреть запасы чая. Может, по дороге купить пирожков? Немного отойдя от инцидента в библиотеке, я старалась успокоиться. Будем надеяться, Эдвард Сеймур не посчитает инцидент серьёзным и не подаст жалобу. Поэтому мужчине сложно что-то сказать. Он словно каменная статуя, холоден и невозмутим. А мне нужно быть более осторожной и внимательно смотреть по сторонам. Я уже взрослая, а веду себя как ребёнок. лучше сконцентрироваться на дороге и не отвлекаться на пустяки. Резко замерв возле витрины одной из лавок, я развернулась и заворожённо посмотрела на красивую деревянную кухню того же оттенка, что и мебель в моей комнате. Гарнитур был больше, чем мне нужно, со столешницей и медной мойкой, но стоил как все мои сбережения, и это со скидкой. Немного постояв в нерешительности, я зашла в лавку. Чего желает прекрасная мисс? Сразу подошёл ко мне торговец. Кухню, что на витрине. Но мне нужно только три шкафчика: один с ящиками, второй с холодильными полками, третий с мойкой и вот та полка. Указала я на белую лаконичную мебель, которая прекрасно подойдёт к деревянным шкафчикам и столешнице. У вас на витрине написано, что вы разбиваете комплект. Конечно, и стоит она будет вам очень недорого. Лавочник назвал цену чуть ниже стоимости всего гарнитура. Он сразу мне не понравился. Жулик. Как так? Скидка небольшая, а беру я меньше половины. Но я не смогу продать остальное, если отдам вам раковину. И всё же вы согласились продать только часть. Значит, цена должна быть соизмерима. Вы нарушаете постановление торговли номер 834 о равнозначной цене согласно объёму проданного. Ну что и стражи, ужасно сы торговец. А вы имеете что-то против неё? Нахмурилась я, ответив вопросом на вопрос. Нет, нет, но отдать мебель по такой цене не могу. Значит, нарушаете. Это плохо. Она ведь такая приличная лавка. Ничего не нарушаю, возмутился мужчина краснее. Тогда продайте мне кухню за 80 крон. Это справедливая цена. Это грабёж. Вот и нет. Разделите количество предметов на общую стоимость. Я даже округлила в большую сторону. Всё справедливо. Не заставляйте подавать на вас жалобу. Да вы настоящая торговка, восхитился мужчина. Забирайте свои шкафчики, но выносить и доставлять их не буду. Сама справлюсь, фыркнула я. Через пару минут я расчитала из-за свою новую мебель и вознося похвалу императору за его реформы, была словно на облаке от счастья. Он уже дважды помог мне получить образование и купить кухню. Законы в империи строго соблюдались. И кто их знал, мог использовать в своих интересах, как я сейчас. Конечно, бывали мелкие нарушения и преступления, но суд в таких случаях не знал жалости, а император почти не подписывал амнистии. Можно было лишиться лицензии, а за серьёзное преступление и жизни. Единственное место, где преступники успешно скрывались, был Тихий, и то там они очень осторожны. Старый город же контролировался неукоснительно. Только благодаря этому мне сейчас и повезло. Всё-таки правильно я выбрала профессию. Правда, в одном точно погречилась, когда решила вытащить на улицу эти шкафчики сама. Весели они неимоверно много. Применив мангию, с трудом выволокла свою покупку на тротуар, а потом резерв сил опустил. Нужна была помощь, а вокруг одни уважаемые люди, которые точно не опустятся до подобного. Впрочем, я могу вызвать грузовую повозку. Стоит она дорого, зато мне всё довезут и занесут. Пара минут на раздумье, и я решилась. А ещё через час смотрела на красивую кухню в своей комнате, которая идеально ей подошла. Вечер пятницы прошёл успешно и счастливо. Приняв ванну, я отправилась спать. На утро, посчитав, во сколько мне обошлась покупка, я уже не чувствовала себя столь счастливой. За такую красивую и качественную мебель я действительно очень выгодно сторговалась, но можно было взять и попроще. Что если Сеймур всё же на жалоются и меня уволят? Кто зарекался быть разумный и не отвлекаться на посторонние вещи? Вот они, последствия. А ведь ещё нужно подсоединить канализацию к мойке, сделать подсветку и прикрутить полку. Предполагаю, сегодня и я, и торговец чувствовали себя обманутыми. Как бы ни было жалко сбережений. Я отправилась снова на ту же улицу, что и вчера, чтобы найти требуемое. И как же я удивилась, Когда проходя мимо лавки, увидела вывеску Закрыто. Поспрашивав его соседей, я узнала, что торговец обанкротился и съехал. Он уже месяц как распродавал товар, но всё пристроить так и не смог. Часть забрал с собой, переезжая, совсем некачественное выкинул на помойку, поделилась разговорчивая женщина, торгующая неподалёку осветительными приборами. Так вот, почему мне удалось вчера так удачно торговаться. А я-то себе на придумывала. Конечно, мужчина рассчитывал сбыть ее подороже, но без переезда не видать бы мне такой выгодной цены. Эх, и гарантию на кухню теперь не получить. Остается надеяться, что это действительно очень качественный товар. И купив к нему недорогую, но хорошую подсветку, которую хотела прикрепить на низ полки, я отправилась домой. Впереди предстояла непростая работа. Денег на мастеров я пожалела и решила попробовать сделать все сама. Ну что там может быть сложного? Будь проклят тот час, когда я пошла на это. В итоге я была вынуждена спуститься к хозяйке и просить инструменты. Случайно отбила себе три пальца, а на шум пришли мисс Сомерсби и слуги. Увидев, чем я занимаюсь, все были в глубоком шоке, и после некоторого раздумья решили помочь. Совместными усилиями мы повесили полку и присоединили подсветку. Сверху я поставила небольшую лампу из богатого дома Она была скромного размера и хорошо вписалась. Осталось сделать канализацию под мойку, для меня самое сложное. И лишь после 2 часов мотарств и только благодаря помощи дворецкого всё было закончено. Окинув взглядом кухонную зону, я осталась довольна. Немного пусто, посуды всё равно нет, зато есть куда её поставить, тоже важно. Был уже поздний вечер, когда уставшие слуги разошлись. Честно признаться, если бы не их помощь, я бы не справилась. Нужно отблагодарить. Что я могу сделать для вас и слуг? Вы очень помогли мне, решилась спросить я, заканчивая прибираться. Амадея пока осматривала свой преобразившийся чердак. Не так уж и много мы сделали. Купите нам чего-нибудь вкусного, и мы в расчёте. Все в доме чувствовали себя неуютно, что оставили вас без мебели и один на один с проблемами. Тихо ответила мисс Сомерсби. а вы проделали немалую работу. Идея со шторами для разделения пространства мне нравится. Хорошая качественная мебель и прекрасный текстиль, подобранный в тон. Миха, как вы это заполучили?» Улыбнувшись, я предложила. «Присаживайтесь в кресло. У меня есть купленный чай и целых две кружки. Единственная посуда в этой комнате. И я вам все расскажу. Тут пары слов не отделаться». Заинтригованная хозяйка кивнула. и расположившись в кресле, стала ждать угощения и рассказ. Услышав всё, она смеялась над моими приключениями по обустройству комнаты, и я присоединилась к ней. Конечно, о некоторых вещах умалчала, например, про порталы, но общую картину это не изменило. Как бы всё ни неожиданно ни сложилось, и как бы я ни переживала всё это время, пока ничего ужасного не произошло. Где-то пришлось поступиться гордостью, где-то переступить через себя, так как во мне совершенно не было коммерческой жилки и торговаться я не умела. Но это все в прошлом, а я рассчитывала на счастливое будущее в уютном доме. Вот и все. С моей арендодательницей мы явно стали ближе, чем планировали изначально. Впустив меня во внешний круг, Амадея Сомерсби рассказала о себе. Она была не замужем, проживала вместе с пожилыми слугами, у которых у самих не было крыши над головой, и испытывала финансовые затруднения». Денег от отцовского наследства хватало только на жизнь, а на поддержание дома в порядке. Женщина решила заработать, пуская жильцов. Она не ходила вокруг да около, не улила, а прямо попросила всех её знакомых говорить, что я дочь её подруги, и она помогла мне с жильём. Я согласилась. Ей это важно. Мне не сложно. Проговорили мы до поздней ночи. И спать я легла ужасно уставшая, но умиротворённая. Несмотря на мои опасения, никаких осложнений происшествия с Сеймуром не принесло. Видимо, лорд не посчитал это покушением на свою особу, и слава богам. Надеюсь, наши дороги больше не пересекутся. А между тем, через пару дней кузнец, которому я помогла, установил мне медную кровать и штангу. Насчёт первой вещи я предлагала мастеру оплату, не ожидала, что он её всю сделает из дорогого металла. Но тот наотрез отказался. сославшись, что оптом исходный материал не такой дорогой, а за работу он брать не будет. А стоило бы. Кровать получилась невероятной, сделана красиво, с узорчатой спинкой. Штанга тоже оказалась удобной. Теперь платья висят аккуратненьким рядочком, и нет необходимости их гладить. И это невероятное облегчение. Комната стала практически жилой. Мне есть где купаться, где хранить вещи и спать. Вечером я могу почитать книгу в кресле у окна, или посидеть около очага. Ещё до кухни мастера повесили мне шторы и тюль, разделили оставшееся пространство подготовленной мною тканью на две зоны. Получилось даже полностью отгородить ванну. И теперь с кухней стало намного удобнее, несмотря на то, что полноценно готовить я всё ещё не могу. Комната преобразилась, и я была счастлива. Пришло время задуматься и об учёбе. Нужно отправляться в академию О новых убийствах ничего не было слышно, но заблуждаться не стоило. Маньяк мог притаиться и планировать следующий шаг. Жизнь не остановить, прятаться невозможно. Остаётся проявлять осторожность и уповать на удачу. В начале недели я отпросилась у начальника и после обеда отправилась сдавать промежуточный отчёт о практике, заодно узнаю, как дела в родной alma mater. Я рассчитывала, что Броган уже вернётся. Хотела спросить совета, как остаться в министерстве. Но он пока был в командировке. С отъездом студентов из общежития и смещением учебного года на академию опустилась тишина. Лишь иногда было слышно, как ведутся ремонтные работы. Такой я её не видела ни разу за всё время учёбы. Неужели вот так и закончится мой последний курс? Стану ли я скучать? Да, мне было хорошо здесь, но надо двигаться дальше. Впрочем, впереди ещё выдача диплома, а перед ним итоговый экзамен по заданной теме. И всё. Знакомых особо не встретилось, и я уже хотела уходить, когда Аркури, обернувшись на окрек, я увидела алхимиков, спешащих ко мне. Они были в команде, которая помогла мне с гардеробом. Тогда я познакомились. Бризк, Моск, что вы тут делаете? Гуляем, надеемся встретить кого-нибудь из друзей, кривясь, ответил Тёмненький. Бризк. Всем на нашем факультете было приказано избавиться от экспериментальных образцов. «Вот мы и стараемся». Уже выяснили, кто тогда устроил переполох в общежитии. Это событие многим доставило треволнение. Для меня в итоге всё закончилось хорошо, но могло сложиться и по-другому. «Да, трое студентов с третьего курса, богатенькие зазнайки». Сжал кулаки рыженький, мозг. Намудрились с экспериментом, и ладно бы нашли место в городе, так подались в общежитие, не придумали ничего более умного». Не стала говорить ребятам, что они сами делали так же, но не пойман не вор. Их очистили по любопытствул я. В академии были строги ко всем, несмотря на положение. Нет, родители провенившихся заплатили отступные, чтоб студентов оставили. Но на нас теперь наложено ограничение по изобретениям. Едва не плача поделился Моск. Представляю, что это за отступные. Академия престижное и дорогое место. Тут строго следят за репутацией. Если согласились на компенсацию, суммы должны впечатлять. Тебе мебель не нужна? неожиданно спросил Бризк. От такой резкой смены темы я даже растерялась. А у вас есть, смотря, что тебе надо, замелся Моск. У меня есть пара неудачных разработок по эликсирам. Не получилось. А мебель осталась. Куда её теперь? В новом учебном году обещали проверку, и лишних вещей быть не должно. Академия не хочет повторения того, что случилось. На мастерскую мы не нашли, и неизвестно, когда найдём. Опыт это теперь здесь прикрыли. Так что с мебелью? Мне бы стол и стулья, не рассчитывая на удачу, ответила я. О, радостно разолобался мозг. У нас есть. Правда, столов только два. Нормально, медленно кивнула я, не веря в то, что в академии мне пытаются продать мебель. Такого в моём обустройстве ещё не бывало. А сколько стоит? За 5 крон отдадим. Быстро ответил Бриск. «Три. И с вас доставка!» Не согласилась я. «Четыре и доставка!» Внесли предложение парни. «А точно хорошие вещи?» Усомнилась я. «Конечно. За кого ты нас принимаешь?» Возмутился Бриск. «За магов, у которых поехала крыша из-за своих экспериментов». Но вслух говорить не стала. А вместо этого... «Хочу посмотреть. Меня припроводили за общежитие в дальнюю часть территории Академии, где в сарайчике лежала кучка вещей. Что это? удивилась Яра, осматривая строение. Не знала, что на территории вообще есть подобное. Сторож с ключами ждал нас на улице. А оставшиеся личные вещи студентов на каждом отпечаток ауры владельца. Академия дала время всё забрать до начала нового учебного года. Потом они будут утилизированы, сообщил Моск, строго, сочувственно покачала головой Я. «Студенты, которые останутся продолжать обучение, что-то заберут к себе в комнаты. Запрещенное по новым правилам оставят здесь или продадут. Выбора нет», — грустно вздохнул Бриск. «Я заканчиваю в этом году. Осталось завершить практику и защитить экзамен по выбранной теме». Улыбнулась я сочувственно. «Везет, а нам еще три года в этой тюрьме», — простонал Бриск. «Ничего, вы справитесь. Так где мебель?» Ребята указали на квадратное нечто, стоящее сбоку. Подойдя, я сорвала покрывало и увидела небольшой стол. За ним сядут человека два, не больше. С другой стороны, я вообще живу одна. В остальном мебель была простой, деревянной и вроде бы качественной, хотя зная её владельцев, имела я сомнения. Два стула с высокой спинкой казались широкими и удобными, но самое главное, они подходили по цвету кухне и всей моей комнате. И это решило дело. Подобная покупка в магазине обойдётся во много раз дороже, а тут и идеальный размер, и цвет. Прекрасно встанет на кухню около окна. Буду утром завтракать и смотреть в сад. Поставлю на него вторую, более крупную лампу, которую я взяла из богатого дома. Вечером ужинать станет гораздо уютнее. У меня в голове уже сложилась картинка. К тому же я сильно потратилась на кухню, поэтому понимала, мебель точно возьму. Но этого ещё не знали ребята. Ну что? нервничал, спросил Моск. Подозрительно на него покосившись, я спросила: Вам что, срочно нужны деньги? Не то чтобы, начал Бриск. Нет, денег купить родным подарки. Вот и тянем с отъездом, ответил его друг. Оба парня были из глубинки. Может, и правда живут небогато. И себе куплю стол с доставкой совсем недорого, и им помогу. А когда принесёте мне мебель? уточнила я. А то вдруг получу её в начале следующего учебного года. Сегодня вечером, быстро сказал мозг. И всё же что-то тут странное. Интуиция шепчет: не всё так гладко, как они говорят. Но деньги только после того, как мебель окажется у меня дома. Договорились.